Именно он нас награждал на выпускном и речь читал. Вольно, старлей, вольно. Тонированные стекла, скорость уже под 100. Куда мы едем? И зачем? Ради меня одного гоняли самолет. Мы в Подмосковье. Точное место тебе знать не обязательно. Понятное дело. Сразу к делу. Полковник Токар. Подполковник вообще-то. Дал информацию стратегической важности. Речь идет не просто о жизни и смерти миллионов людей. Речь идет о будущем, о том, что в самом недалеком будущем названия каких-то населенных пунктов, в том числе и крупных, могут стать нарицательными, как Чернобыль. Полковник немного подыгрывает. Но это не удивительно. Мы с тобой одной крови. Ты и я. В спецназе у всех жизнь на ниточке подвешена, Другого просто не поймут. Значит, что-то ядерное. Чернобыль. Просто удивительно, что это до сих пор не произошло. Украина ведь в 91 первом получила одну из самых развитых в мире атомных отраслей. Там и добыча урана. А у Украины есть собственные запасы и шесть атомных электростанций и одна из самых больших долей атомной энергии в общем энергобалансе страны и ракетное производство в Днепропетровске и наука высшего уровня. Да только в 1991 году экономика Украины равнялась экономике ФРГ, Кто же мог подумать, что через четверть века она в Африку превратится? Откуда я все это знаю? Да дело в том, что спецназ это не десант. Нас головой кирпичи крушить не учат. Мы учимся действовать в нестандартных ситуациях. Разбираем их. Как вам, например, такая водная? В Днепропетровске заминирована гостиница «Парус», которую уже 40 лет не дострой? Возникла угроза ее обрушения в Днепр, что может снести волной Днепрогэс, 75 лет без ремонта, а потом и все шесть блоков Запорожской АЭС, что вызовет радиоактивное заражение всего Черного моря, всего нашего побережья, Крыма и всего юга России, не говоря уже о других странах. А так как террористы, социально близкие украинские власти или кто там вместо них, Операцию по освобождению проводить не спешат. То есть операцию по освобождению придется проводить в полностью враждебном окружении. И что думаете? Решения тут нет? А вот есть. Может быть, даже и Чернобыль. Он самый. Помните? Шеврон такой был популярный. Рабовластники. Приехал, привез рабов. Отправил их к саркофагу. И они тебе собрали достаточно дряни для того, чтобы собрать одну, две, десять грязных бомб. И там ведь не только саркофаг. Там могильники, в которых чего только не захоронено, вплоть до кусков радиоактивного графита, выброшенных взрывов из активной зоны, которая убивает за несколько часов. И кто эти могильники охраняет? Они кто? Украина? Це Европа». «Не посмеют?» «Да боже мой! Еще как посмеют!» «В Украине можно новый девиз как государственный принимать!» «Мы делаем все, чтобы нам в голову не въехало!» «Понял. Операция будет происходить на территории Украины. Сам понимаешь, чем это чревато. В плен никто попасть не должен». Я вспомнил разговор в Располаге. Вспоминали войну Выехали, укропы наступают Август 14 был Столетие Первой мировой отмечали новой войной в Европе Снарягу только получили Одна граната на двоих всего В плен никто не хочет Это понятно, что там будет Ничего, в случае чего обнимемся Потом оказалось, что она учебная Нужны добровольцы? Да, это приказ, только добровольцы. Интересно. Когда ты принимаешь решение служить в армии, ты понимаешь, на что ты идешь. Армия – это война. Если она начнется, ты первый должен встать на пути врага и прекратить ему путь, даже ценой собственной жизни. Когда ты принимаешь решение служить в спецназе, Это еще одно решение по сути, это то же самое, что жизнь в карты проигрывать. Раньше вообще спецназ для того и создавался, чтобы при угрозе ядерной войны забрасываться в тыл НАТО, искать и уничтожать подвижные ракетные комплексы, першинги. Возвращение домой не предусматривалось, в принципе. Сейчас все немного по-другому, но не обязательно в лучшую сторону. Альтернативная смертью в бою Или на собственной гранате служит укропский подвал Заплеченных мастерами, Или боевики ИГИЛ Талибана Или кого там еще придумают тебе смерть Сожгут заживо Отрежут голову Обратят в рабство Забьют до смерти Если ты к этому не готов Значит спецназ не для тебя Смерть Смерть это, как когда только фильм начался, а тебя просят покинуть зал прямо на середине просмотра, и ты никогда не узнаешь, чем же все закончилось. А любопытно, любопытно посмотреть. Я доброволец, полковник поморщился. Да добровольца, доброволец, это я знаю. Ты курс действий в условиях радиационной опасности проходил? Только в объеме общего курса? Во, то ты и оно. А там наступишь куда и через год в больничке сгниешь? Есть такие места, где до сих пор фон в 5-7 тысяч раз превышает нормальный. Сколько там, Бэр, схватишь и инвалид на всю жизнь? Вот такая вот арифметика. Абхазия. 27 апреля 2021 года. Продолжение. Значит они расположились сам Чернобыле? Да. Рисково. А чего рискового? Тазиметры у них есть. Целый город в их распоряжении. Здания заброшенные, что личный состав заводи. Что технику ставь. Под открытым небом ночевать не надо. Техника у них есть? Да. Какая? Пикапы с пулеметами, несколько БМП и БТР. Говорят, даже пара танков. Говорят, или ты сам видел. Там никто и ничего толком не видел. Уже несколько групп сталкеров пропали. Начинаются, заигрываются и прут через границу. И с концами. Точно. Для чего они это делают? Для себя или на продажу? Понятия не имею. Скорее второе. Ступак тот еще фрукт. Он за идеей работать не будет. Если к идее не прилагается возможность пограбить. Кем он был? Ну, до того, как все началось. В 90-е к вам в Чечню ездил. В составе Унаунсо. Потом типа разочаровался. Занимался бизнесом ни шатка, ни валка. Открыл несколько магазинов. Потом продал их какой-то сети. Потом пропал из виду. А как началось, объявился как командир бата. Вильна, Украина. Да, он самый. Батальон Вильна, Украина. В любом обществе есть лишние люди. Это те, кто не встроился, не нашел себя. Эти люди опасны прежде всего тем, что они ни к чему не привязаны и им нечего терять. Собраться только подпоясаться. Есть, конечно, такие, кто сдает квартиру в Киеве и живет на Бали или продает бизнес и уезжает в Индию искать смысл жизни посреди коровьих какашек. Но есть и те, кто заражается агрессивным национализмом, даже нацизмом. Знаете, чем отличается национализм от нацизма? Националист любит свою нацию, а нацист ненавидит все другие. И вот такие вот лишние люди в минуту кризиса появляются ниоткуда и становятся сотниками на Майдане. Потом командирами добровольческих батальонов. А когда война закончилась, они становятся торговцами ядерными отходами в виде грязных бомб. Сколько у него человек? Сто, не меньше. Может быть и больше. Может быть? Смотри, люди годами без работы. В стране ветеранов АТО хорошо за сотку, о которых вытерли ноги и забыли. Как думаешь, легко тому же Ступаку найти себе пополнение? Его возможности по вербовке людей ограничиваются только одним – количеством денег. Он не сможет нанять больше, чем способен прокормить. Если он, к примеру, получил аванс за свое дерьмо, то тут же наймет еще людей. Так что, Кто у него работает? Такар усмехнулся. А сам как думаешь? Рабы, скорее всего. Те пропавшие сталкеры, они тоже у него в рабах. Если еще не подохли. Несколькими днями ранее. Чехия. Велки -Хухли, 18 апреля 2021 года. Прага. Старая европейская столица. Город замков. Тайны загадок. Славянская Европа, наверное, именно такой могла бы быть и Украина, и сама Россия до Урала, если бы в свое время тевтонские рыцари или же польские завоеватели одержали победу. Скопище маленьких уютных стран с красивыми древними городами в которых улочки дышат историей. Одной историей с Европой. Ведь в Чехии, в Праге, с Яна Гуса начинались протестантские войны, опустошавшие всю Европу. Славяне тоже могут быть Европой. Чехия это отлично доказывают. Но Россия, Украина – это бескрайние безграничные просторы, Выстроенные полинейки, города и упертые, стальной народ, издревле живущий по принципу, как бы мы ни жили, а вас сюда не звали. Это в корне отличается от Европы. В Европе податные сословия всегда были готовы перейти под власть другого короля или же феодала. Лишь тот пообещал не обижать и брать меньше податей, чем предыдущий. Говорят, что именно поэтому в Европе зародилась конкуренция, потом и капитализм, а Россия осталась вечно отсталой страной наполовину Евразии. Ну да бог им судья, сколько воды утекло во Латвии с 89 -го года и бархатной революции. Много. В мире снова была холодная война и снова Прага стала городом шпионов. Здесь кто только не жил. Много русских, рядом Германия. Но при этом жить в Праге намного дешевле. К тому же язык похожий. И есть, например, школьные курсы старшей школы, после которых можно поступать в любой университет Европы. Часть русских, живущих в Праге, были оппозиционерами, или несогласными, как они сами себя называли. А часть... Мало кто из приезжающих в Прагу туристов, а Прага сейчас на шестом месте по посещаемости среди всех европейских столиц, знает о том, что помимо мостов, старого места, еврейского квартала, пражского града и Карлова моста, где от туристов сейчас не потолкнутся, существуют и другие поводы посетить Прагу. Один из них – воскресные скачки на стадионе в Хухли. В небольшом местечке в 15 километрах от центра Праги. Сам стадион был открыт в 1906 году. Он крупнейший в Чешской республике и один из лучших в Европе. 16 дорожек для лошадей, 4000 сидячих мест, в том числе и VIP, и 10 тысяч мест стоячих. Естественно, принимаются и ставки на бега. А как же иначе? Стадион в великих Хухли практически всегда заполнен до отказа. Его любят и Чехи, и приезжают ценители лошадей и скачек со всей Европы. К тому же ипподром это отличие место для нелегальных и полулегальных встреч. Шум объявления по радио. Те, кто поставил деньги, нервничают и обсуждают шансы. Толкать не указ. В общем, до вас тут никому не будет дела если вы сами не захотите иного. Человек лет 40 поставил на стоянку у ипподрома прокатную шкоту, которую взял в аэропорту. Вообще, когда скачки, найти место для парковки машин не так-то просто. Но он нашел место без труда. Потому что для электромобилей были выделены специальные стоянки. Заезд на них обычных автомобилей запрещался. Это была первая в истории марки электрическая Шкода. Такие сейчас приобретали все большую популярность в прокатных компаниях. Потому что правительства европейских стран в попытке снизить потребление энергоносителей родом из российского Мордора активно продвигали программы энергосбережения, представляя огромные бонусы, скидки, вычеты и освобождение от налогов тем, кто переходил на зеленую энергию. А электромобиль в прокате хорош чем? Пока он стоит в ожидании клиента, он может подзаряжаться. И крыша, и капот этой машины покрыты специальным нанополимерным материалом, который при попадании на него солнечного света начинает вырабатывать электричество. А в публичных местах организованы бесплатные муниципальные солнечные заправки. Вот и тут, на огромном козырьке трибун ипподрома, положены панели солнечных батарей, и можно бесплатно подзарядиться и не платить за бензин. Подсоединяя к машине, похожий на заправочный пистолет, шланг, человек усмехнулся. Солнца не было, но батареи работают. Это передовая русская разработка, которую чехи закупили для себя. Солнечные батареи, которые работают, даже если небо затянуто тучами. Как сейчас тучи и дождик накрапывает. А вот он, несколько дней назад, был с визитом в тех местах, где солнце сколько захочешь. А люди молят Аллаха о дожде. Но Аллах не слышит, как не слышит он и криков о помощи тех, кому отрубают руки, ноги, головы, жгут заживо, сбрасывают с небоскребов халифат, эпицентр террора, мордор 21 века, настоящий, такой, в котором люди с виду совершенно обычные, такие, с которыми ты без опаски сядешь рядом в самолете или же поезде, со ссылками на исламское право спокойно доказывают тебе, что рабство разрешено, или что за прелюбодеяние надо забивать жену камнями, а гомосексуалиста сбросить самого высокого здания в городе. Это даже не обыденность зла, это круче, это как людоеды, Существа, у которых тоже есть, две ноги, две руки, голова, рот, нос, язык, но их ценности, понятия о добре и зле, о запретном и возможном, настолько отличаются от твоих, что само существование рядом с ним выглядит невозможным. Аллах Акбар, короче. Человек предъявил распечатанный из интернета квиток билета. Его просканировали и пропустили в вип-ложу, где он опустился в мягкое удобное кресло рядом с пожилым человеком в пальто, очках и с седыми растрепанными волосами. Человек выглядел как обитатель еврейского квартала в Праге, и, возможно, его предки ими и являлись. «Добрый день!» – сказал гость. Человек еще раз посмотрел в бинокль на лошадей. Опытный человек сильно удивился бы, увидев бинокль старика. Это был Авимо. L1, A1. 7 на 42. Причем оригинальный. Не у каждого такой есть. Вы сделали ставку, Карл? Нет. Почему? Достаточно с меня азартных игр. Старик неодобрительно покачал головой. А я поставил на пятый. Ходить на ипподром и не делать ставки. Это как бы ходить в бары никого не снимать. Вы хотите посмотреть? Как думаете, я выиграю? Нет, отказался гость от бинокля. Почему? Вы часто лажаете. Старик раскудахтался горловым кашляющим смехом. Вот от вас я этого не ожидал, Карл. Вы же знаете. Операции, завершившиеся успехом, никогда не попадают на страницы газет. Газетчикам попадают только ваши неудачи. Что вам нужно? У молодого человека, хотя молодого это относительно, ему было 38 лет, была трудная судьба. Он входил в состав оперативного контингента британских войск в Афганистане и участвовал в нескольких операциях, По зачистке Кандагарской зеленки, которые в британской армии имели одинаковое название Operation Herrick и порядковый номер. Всего этих операций было 20. И во время 20-й обстановка в Кандагарской зеленке была не лучше, а хуже, чем во время первой такой операции. Вернувшись в Лондон, он поступил в специальный антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Прошел курс антитеррористической подготовки, в том числе и на базе 22 САС в Геррифорде. А два года спустя был уволен из полиции. Причину увольнения Зверский избил троих исламских молодчиков из шариат 4 uk которые подошли к нему ночью на лондонской улице в составе шариатского патруля. Один из молодых мусульман навсегда остался инвалидом. Полиция обнаружила у шариатских патрульных молоток и два охотничьих ножа, в связи с чем обвинение против полицейского, а его звали Карл Кер, решено было не выдвигать. Однако ему пришлось не только уйти из полиции, но и уехать из Англии в Европу. Здесь он два года перемещался по странам шенгенской зоны, подрабатывал, снова влив неприятности и оказался на крючке у Ира. Европейского разведывательного агентства. Так он получил новые документы. Статус журналиста сделал пластическую операцию. В обмен на это он был вынужден курсировать по самым горячим точкам планеты. Пока только в режиме сбора информации. Но хватало и этого. Если вы приходите, к примеру, в замок Людоеда и просите дать интервью, то немного шансов, Что вы останетесь в живых. Я устал. Я как раз и планировал отправить вас на отдых. О, пошли. Лошади сорвались с места. Стадион зашумел. Украина. Страна дешевизны и шлюх. Господи. Вам что, не нравятся шлюхи? Только местные. Понятно. Старик достал из кармана несколько фотографий и передал журналисту. Кого узнаете? На первой фотографии был изображен полноватый мужчина с седой бородой и добрыми глазами в традиционном арабском одеянии. Проповедник из Вест-Энда. Точно. Акмаль Систанович. Выехал в Англию как беженец, преследуемый сербами по национальным и религиозным мотивам. Стал проповедником мусульманской мечети в Лондоне. Британскому МВД удалось депортировать его из страны только в прошлом году. Предположительно, он отправился на джихад на территорию исламского государства больше 300 человек. Переехал в Мексику, открыл там мечеть и дальше проповедует. Видимо, скоро будут проблемы и там. Это как рак, как раковая опухоль дающие метастазы. Опухоль там, в Афганистане, в Кандагаре, в зеленке вокруг него, где сторонниками Талибана и Аль-Каиды являются все взрослые мужчины без исключения. А метастазы здесь, в Европе, в Великобритании, теперь уже в Мексике. Как это происходит? Да просто. Ты сын мигрантов. Ничего такого себе не думаешь. Ислам знаешь только тот, о котором тебе рассказали родители.